глава двадцать один церемония а я то думал что в короне живут одни унылые снобы люци переводил взгляд с меня на его величество параллельно отирая под со лба был неправ у вас тут очень даже весело когда свадьба великий сводник всех времен и народов принялся за свое стоило ему только увидеть на горизонте возможную пару завтра ответила я наблюдая за тем, как мой злодей ошарашенно и неверяще на меня смотрит. Но тут снова накрыло, и я поморщилась от неприятных ощущений. «Сейчас!» Справившись, наконец, с оцепенением, вызванным моей откровенностью, ответил зеленоглазому Ториан. «Кристоф, неси браслеты!» – приказал парню, который меня лечил. «Текст помнишь?» «А это уже Люцию». «Конечно!» – подмигнул мне блондин. Прямо здесь проведем? Неужели невеста не мечтала о шикарной церемонии и прекрасном платье? О шикарном мужике я мечтала. Ляпнула и в ужасе прикрыла рот руками. Опс, извини, действие моей силы еще не ослабло. Отводя взгляд, прокомментировал мое поведение дикеец. Проведешь церемонию и свободен. И ты, и твой брат. Девушку тоже забирайте. Подойдя ко мне почти вплотную, сказал Ториан. Я устрою тебе празднество, Рыжая. Такое, от которого будет в восторге вся коруна. Но не сейчас. Ты мне веришь?» Я только кивнула. И так как ноги почти не держали, уткнулась лбом ему в плечо. Тут же попала в кольцо сильных, крепких рук. «Уверен, что готов отпустить Селену», – спросила Диала, наслаждаясь его близостью и тем, что он принял моё признание и не оттолкнул. «Нет». Прозвучало как гром среди ясного неба, а я напряглась всем телом. Но знаю точно, что не готов отпустить тебя, моя пламенная гостья из другого мира. Объятия стали еще крепче, будто это могло помочь ему удержать меня в его реальности. Но мы оба понимали, что это не так. Анна будет против. Напомнила о том, что совсем скоро, судя по ощущениям, тело займет его настоящая владелица переживу в конечном итоге я все равно пропаду мне здесь не место зачем тебе связывать свою судьбу с девушкой которая тебя мягко говоря терпеть не может не унималась я если ты забыла то я тебе напомню вчера я тебе обещал что церемония состоится на следующий день и проведет ее дикейский принц вгоняя меня в краску выдал мой злодей скоро рассвет Так что слово я держу. Ваше величество. Вот! вернулся запыхавшийся крестов. Других в храме не было. Парень протянул своему господину два самых простых медных браслета. Ни драгоценных камней, ни ажурной ковки на них не было. Но мне они показались самыми милыми украшениями на свете. Металл был отполирован до блеска и радовал глаз. Какие хорошенькие! Мне очень нравится. Улыбнулась Ториану и схватила тот, что предназначался мне. «Но перед тем, как начать...» Подняв правую бровь, я зыркнула на Люция. «Мне нужно знать кое-что». Голова закружилась. «Ничего ей не нужно. Это мое тело. Я согласия на брак не давала. Прекратить этот балаган!» Подала голос Анна Харлок. «Кристоф, будь добр». Поманил своего талантливого лекаря Ториан и мне на лоб тут же легла горячая ладонь. «Можно начинать?» Люцию не терпелось забрать у нас браслеты и приступить к действию. «Давно пора. Читай текст, менталист». Ториан посмотрел мне прямо в глаза, пытаясь понять, которое из душ сейчас занимает тело Анны. Взял меня за руку и буквально вынудил повернуться к Дикейцу. А затем случилось то, чего я никак не ожидала. Правитель Коруны, словно подкошенный, Упал перед Люцием на колени, утягивая меня за собой, и склонил голову. Зрелище, скажу я вам, было еще то. Совсем недавно Ториан горой возвышался над блондином, угрожая снести ему голову, а теперь смиренно склонился, ожидая, пока тот зачитает древний текст. Дикейский принц принялся за дело, и когда дошел до определенного момента, Его Величество взял один из браслетов и решительно проколол себе палец иглой, скрытый в его замке. Надел это украшение мне на запястье, а второе себе, но защелкивать не спешил. Мне кровопускание делать не пришлось. «Протяните ваши руки!» – скомандовал Люций. Ториан тут же вытянул свою, а я этого не сделала. «Нет, вы не выдадите меня за него насильно! Не желаю замуж за Корунского правителя!» – бесновалась Анна побороть которую я уже не могла. Все же хочешь в наложницы?» Совершенно недобрый тон моего злодея напугал до да мурашек. А затем он перевел на меня хищный взгляд и осмотрел от макушки до пят. «Слушай меня, Харлок!» Сказал он так холодно, что даже мне захотелось исполнить любой его приказ, каким бы тот ни был. Так вышло, что моей изначальной душе жизненно необходимо связать себя браком да только не с тобой поэтому не мешай иначе обеих твоих сестер я казню на рассвете найду за что уж поверь ты меня поняла что то мне это напоминает подумала я анна кивнула поджав при этом губы интересный поворот вклинился люций если невеста против я не могу завершить обряд анна васильева ты против У меня мурашки прошли по всему телу. Захотелось как можно скорее ответить зеленоглазому, но, как я ни пыталась, не могла проронить ни слова. «Попробуем иначе». Дикеец потер подбородок. «Ты Анна Васильева?» «Нет», – тут же ответила хозяйка тела. «Ваше Величество, у нас проблемы». Посмотрев на Ториана, заключил блондин. «Сам вижу», – резко ответил Корунец. «Рыжая, я знаю, что ты здесь. Уверен в этом. Как тебе помочь?» «Бездушная двуликая тварь прониклась к кому-то чувством? Не верю!» Влепив правителю по щечину, выдала Анна. «Неужели тебе мало наложниц? Зачем тебе я?» «Мне нужна не ты, Харлок!» Едва сдерживаясь, ответил ей Ториан. «Не верю! Ни единому твоему слову не верю, никчемный ты слабак! Ненавижу тебя!» «Ни одна из твоих душ не способна на чувства!» Девушка хотела подняться с колен, но жених ей не позволил. Ториан молчал. Люций тоже. Я всеми силами пыталась сделать хоть что-то, только бы пробить блок Анны. Как вдруг меня внезапно перемотало, и послышался голос Люция. «Ваше Величество, у нас проблемы!» Ториан осмотрелся, будто тоже заметил скачок. «Нет, уверена». Его перекинуло назад так же, как и меня. Значит, передо мной была его дарованная душа. Она и в прошлый раз перемоталась вместе со мной. Я понял, сказал он спокойным тоном. Знаю, что нужно сделать, рыжая. Сгреб Анну в объятия, не давая пошевелиться. Знаешь что, Харлок? В чем-то ты права. Я эгоист и убийца. Но ты помогла мне кое-что понять. Девушка заерзала в его объятиях пытаясь высвободиться. Думал, что она нужна только изначальному, и не заметил, как сам попал. Пламенная хотела злодея, но тирем стать не мог. А я стал. Мне не нужна очередная наложница или источник магии, который я всегда в ней видел. Хочу ее саму. Пусть даже только через связь браслета. Но она должна быть моей. Потому что я. Тут Анна задергалась с особым усердием. Но разве ж смогла бы она вырваться из кольца сильных рук Диала? Я люблю ее, Харлок. Понял, что это за чувство. И ни на что его не променяю. Последние слова. Ториан буквально прошептал девушке на ухо. И она внезапно затихла. Перестала сопротивляться. Ториан выпустил ее из объятий. А я вдруг осознала, что могу двигаться. Протянула ему правую руку. «Рыжая». Заглядывая мне в самую душу, с надеждой спросил его величество. «Я согласна, мой злодей». Схватилась за его запястье, как утопающий за соломинку, и защелкнула браслет. «Слышала, значит». Не прерывая зрительного контакта, уточнила его дарованная душа. Раздался щелчок. А я почувствовала, как металл украшения нагревается до такой степени, что обжигает кожу. Посмотрела на свое запястье, но никаких повреждений не было. На отполированной до блеска поверхности теперь проступили два символа – весы Фемиды и монета. Первый, согласно книге, означал, что теперь я супруга Диала, а каждая чаша весов – одну из душ моего мужа. Вторая же являлась символом его рода. Голова закружилась. Картинка перед глазами заплясала. «Я вернусь, Тори!» «Обязательно вернусь. Ты... только... не забывай меня». Нашла в себе силы посмотреть на того, кто только что взял меня в жены. Увидела в его взгляде столько беспокойства в перемешку с обожанием, что мне сразу стало легче. А потом наступила темнота.